трость. Попадаются люди, которые с болезнью ничего для себя не теряют и не приобретают. Им вроде и посочувствуешь, а потом пожимаешь плечами. И вроде бы они не такие уж равнодушные и не самые тупые и беспокоятся в меру. А все как-то оно не так, без огня. Лежала у меня одна, тетка такая рыхлая, лет 50, У нее болела и слабела нога. Ну, не очень сильно болела и не шибко слабела. Из всех бумаг у нее была только маловразумительная грамота из третьей больницы, прославившись своим творческим подходом к действительности. Там, судя по скупым фразам, с теткой не особенно церемонились, разрезали спину на предмет неизлечимого радикулита, отпилили зачем-то маленький, ни на что не влияющий кусок хребта и зашили снова без объяснений. А сама тетка не очень-то внятно рассказывала про свои беды. Заболела она то ли пять лет назад, то ли пятнадцать, после операции стала не то лучше, не то хуже. Вот так она лежала-лежала, без двигов и перспектив, общалась с соседками по палате в обычной для себя ровной тональности, как в булошной, в собесе, в сберкассе, потом раздобыла себе палочку, лечебную трость и бодро ковыляла с ней. Мол, да, с палочкой, но мы и с палочкой, как утка, дойдем и сядем на свой душ Шарко. Увидев трость, я забеспокоился. Диагнозы как не было, так и нет. Тут-то я и вспомнил, что у нас как раз на такие случаи есть профессор. Позвал его. Тот сел напротив тетки, потер руки, выслушал мой озабоченный отчет и приступил к допросу. Пока она отвечала, лицо его делалось все более недовольным. Тетка покорно, без лишних эмоций, вела бесконечное повествование обо всем на свете. Профессор нетерпеливо заерзал и стал ее грубо осматривать. Я наблюдал и дивился резкости его движений. Не сказав ни слова, он вышел из палаты, мы пошли в кабинет. Я спросил, нет ли у тетки рассеянного склероза? Поганая такая болезнь, безнадежная. «Что — Что? — презрительно протянул профессор. — Нет. Посмотрите, как у нее все медленно развивается. Даже после этих дураков-хирургов хуже не стало. И все как бы ей ничего, все ладно, слабеет нога, ну слабеет. Полежала в больнице, выписалась. Профессор помолчал, думая о чем-то своем. Палка подвернулась, кстати, она и подхватила, пошла, сказал он с неожиданной ненавистью, махнул рукой, поставил наследственную болезнь Шарко-Мари, диагноз из тех, что только профессор имеет право ставить, и с омерзением на лице ушел, не оглядываясь и не прощаясь. Я так и не знаю, что это было. Не с теткой, черт не с теткой, с профессором.